Глава 15 Декларация. Лондон, август 1942 года. Летом и осенью 1942 года Черчилль получал жуткие сообщения о еврейских облавах по всей Европе. На юге Франции правительство маршала Питтена помогало немцам очищать лагеря для интернированных от евреев. Лондонская газета «Таймс» сообщала с французско-испанской границы, что из Леона выехал поезд с четырьмя тысячами еврейских детей без сопровождения взрослых. Детей везли в Германию, но куда конкретно – неизвестно. Черчилль выступил перед палатой общин и произнес эмоциональную речь, в которой обвинил нацистов в депортации еврейских семей самым жестоком, самым грязным и самым бессмысленным из всех их преступлений. Черчилль не знал, что большинство этих людей – Мужчин, женщин и детей отправляли в Аушвиц. Вероятно, его вполне удовлетворяло объяснение немцев, что европейских евреев помещают в трудовые лагеря на Востоке. Великобритания и США все еще не осознавали того, что Аушвиц стал эпицентром Холокоста. Британские и американские чиновники по-прежнему считали факты преследования евреев единичными случаями, остановить которые способна только военная победа над Германией. Высокопоставленные чиновники обеих стран преуменьшали масштабы геноцида евреев и не выражали заинтересованности в расследовании зверств нацистов. В конце августа в Лондоне и в Вашингтоне получили сообщение немецкого промышленника Эдуарда Шульта о том, что Гитлер планирует уничтожить европейских евреев. Официальные лица союзников отреагировали с недоверием. «У нас нет подтверждений этим сведениям из других источников», отметил британский дипломат. «Дикие слухи, основанные на еврейских страхах», заключил американский чиновник. Государственный департамент США попытался предотвратить передачу телеграммы с информацией Шульта и ее конечному получателю, влиятельному американскому раввину Стивену Вайзу. Однако телеграмма все же была отправлена. И даже после этого власти США убедили Вайза и других еврейских лидеров хранить молчание, пока достоверность информации Шульта не будет окончательно установлена. Государственный департамент США решил провести собственное небольшое расследование и в сентябре 1942 года направил в Рим своего представителя, который должен был получить в Ватикане подтверждение информации Шульта. Можно с уверенностью заявить, что летом 1942 года Папа Пий XII уже знал о массовых убийствах евреев и о судьбе депортированных людей от своих епископальных отделений в Польше и папского нунца в Берне. Несмотря на это, он отказался от комментариев, дабы не навлекать гнев Гитлера на церковь. Судя по всему, далее американцы обратились к полякам. В середине октября польское правительство в изгнании направило в Варшаву срочный запрос с требованием предоставить последние данные о массовых убийствах евреев. Именно в этот момент лидеру подполья Равецкому стоило бы раскрыть все, что ему было известно о Аушвице. Присланный Витальдом курьер Станислав Ястер доставил отчет об отравлении евреев в газовых камерах Беркинау в середине августа, донесение стащика о гибели 35 тысяч евреев также было получено и подготовлено к отправке. И все же Ровецкий молчал об убийствах в Аушвице. Он упомянул о лагере в сообщении Сикорскому от 3 октября, но представил Аушвиц и другие концентрационные лагеря как места, где осуществляется политика уничтожения поляков. Непонятно, почему Ровецкий не подчеркнул тот факт, что нацисты превратили Аушвиц в лагерь смерти для евреев. Безусловно, руководитель варшавского подполья был глубоко разочарован отсутствием реакции на его усилия по привлечению внимания к преступлениям нацистов. «Весь мир молчит, в то время как мы оказались свидетелями молниеносных массовых убийств миллионов человек», отмечал он в письме, отправленном в Лондон в сентябре. Возможно, Равецкий решил, что поскольку Запад явно не интересует проблемы евреев, Ему стоит сделать упор на бедственном положении этнических поляков, которые могут стать следующей мишенью нацистов. Не исключено и то, что Равецкий не хотел злить ультранационалистов, которые считали Аушвиц символом польских, другими словами, христианских страданий. Расследование американцев затянулось, а между тем 20 ноября появились неопровержимые доказательства того, что нацисты используют Аушвиц как лагерь смерти. Причем эта заслуга отнюдь не британских, американских или польских спецслужб, которые собирали доклады Виттельда, а небольшой сионистской организации под названием «Еврейское агентство». Ее офис в Иерусалиме получил показания 114 палестинских подданных, 69 из которых были евреями. Нацисты выпустили этих людей в рамках соглашения об обмене заключенными. В числе свидетелей была женщина из польского города Сосновца. Она сообщила о существовании в Аушвице трех крематориев, где сжигают тела отравленных газом евреев. Ее показания попали к корреспонденту газеты «Нью-Йорк Таймс» в Лондоне, и он написал небольшую статью, которая была опубликована 25 ноября на странице номер 10 под заголовком «Подробности, дошедшие до Палестины». Правда, о Аушвице упоминалось всего лишь в одном предложении – Представленная здесь информация о методах, с помощью которых немцы в Польше уничтожают евреев, включает сведения о целых составах, заполненных взрослыми и детьми, идущих в большие крематории в Освенциме, недалеко от Кракова. Это было первое упоминание о Баушвице как о лагере смерти в западных СМИ. Тем не менее, никакой реакции не последовало. В тот же день в Вашингтоне проходила пресс-конференция Раввина Вайза, и все внимание было приковано только к этому мероприятию. Государственный департамент США закончил свое расследование и разрешил Вайзу обнародовать информацию Шульте о планах Гитлера по уничтожению евреев. Вайз сообщил, что погибли уже 2 миллиона человек. Заявление Вайза не осталось незамеченным. 8 декабря Вайз и еще трое раввинов были приглашены в овальный кабинет. Президент Рузвельт сидел за огромным заваленным бумагами столом и курил. Он был настроен весьма дружелюбно и согласился выслушать раввинов. Вайс зачитал подготовленный доклад и вручил президенту подробный отчет о массовых убийствах, где вскользь упоминался и Аушвиц. Впрочем, такие подробности Рузвельта не заинтересовали. «Правительству США прекрасно известно большинство тех фактов, которые вы только что довели до нашего сведения сказал президент, собравшимся в овальном кабинете. Он объяснил, что делать официальное заявление еще слишком рано и принялся размышлять вслух, насколько эффективным оно может быть. Рузвельт умолчал о том, что опасается всплеска антисемитских настроений, которые могут спровоцировать истории о страданиях евреев. Среди высокопоставленных сотрудников администрации президента были евреи, и нацисты уже неоднократно заявляли, что Рузвельт заодно с евреями. Менее чем через полчаса еврейской делегации вежливо указали на дверь. Нацисты продолжали убивать людей. Масштаб их зверств увеличивался. И Сикорский должен был в очередной раз попытаться заставить США и Великобританию действовать. Воспользовавшись интересом общественности к информации Шульта, Он обратился к союзникам с просьбой сделать совместное официальное заявление и осудить преступления нацистов. 2 декабря министр иностранных дел Польши Эдвард Рачинский встретился со своим британским коллегой Антони Иденом. Поляки предлагали созвать конференцию по вопросу проводимого нацистами геноцида. Поначалу Иден был настроен скептически. Один из его заместителей писал, что поляки всегда рады возможности, во-первых, устроить сенсацию за счет союзников и, во-вторых, показать, что они не антисемиты. Однако давление со стороны еврейских организаций, трудные дискуссии в парламенте и сообщения о преступлениях нацистов, регулярно поступавшие от польского правительства и из других источников, заставили мистера Идена переосмыслить свое видение ситуации. «Правительство Великобритании попадет в крайне неловкое положение, если информация о зверствах нацистов окажется правдивой, а британские власти никак не вмешались», — заметил один чиновник. Иден надеялся, что, сделав такое заявление, он закроет этот вопрос и не будет к нему возвращаться, пока война не закончится. 15 декабря в так называемой «Норе» — тайной комнате для совещаний под Уайт-Холлом Иден представил Кабинету министров проект декларации. Ранее Черчилль ознакомился с коротким докладом о массовых убийствах, который был подготовлен польским правительством. В тексте упоминались некоторые лагеря смерти, например, Белжец, но о Баушвице не было ни слова. Черчилль поинтересовался у Идена, правдивы ли сообщения о массовых расправах над евреями с помощью электричества. Иден ответил, Евреев вывозят из Норвегии и отправляют в Польшу, очевидно, для каких-то таких целей. Однако Иден не смог подтвердить метод убийства или конечный пункт назначения. За неделю до этого разговора в Аушвиц привезли норвежских евреев. 529 человек, 346 из которых были отравлены газом сразу после прибытия. 17 декабря Иден открыто заявил перед палатой общин, что Германия начала отвратительную политику хладнокровного истребления людей. Он рассказал, что евреев со всей Европы свозят в Польшу, которую нацисты сделали главным местом бойни, и что ни о ком из увезенных людей ничего не известно. Член парламента Джеймс Ротшильд, еврей, выразил уверенность, что слова Идана «предадут слабую надежду и смелость тем, кто находится в плену у немцев», Затем вся палата общин встала, чтобы минутой молчания почтить память погибших. После выхода декларации Идена общество наконец признало факт массовых убийств евреев. Газета «Нью-Йорк Таймс» опубликовала на первой полосе статью под заголовком «Союзники осуждают войну нацистов против евреев» и напечатала полный текст декларации. Эдвард Мароу из CBS News заявил, Формулировка «концентрационный лагерь устарела», теперь можно говорить только о лагере массового уничтожения. Европейская служба новостей BBC в течение недели по несколько раз в день зачитывала текст декларации Идена. Дикторам было поручено вставлять хотя бы одну фразу, которая будет звучать ободряюще для евреев. Йозеф Геббельс, министр пропаганды нацистской Германии, Делал все возможное, чтобы глушить сигналы BBC, но безуспешно. В своем дневнике он жаловался на поток рыданий, доносившийся из британского парламента. Британское правительство оказалось не готово к столь сильному общественному резонансу, последовавшему за освещением преступлений нацистов. Министерство иностранных дел было завалено просьбами помочь евреям бежать в страны, соблюдавшие нейтралитет. И спасти тех, кто уже находился в лагерях беженцев в других государствах, например, в Швейцарии. Член парламента Элеонора Редбоун призывала надавить на союзников Германии, таких как Венгрия и Румыния, и заставить их прекратить сотрудничество с нацистами или разрешить местным евреям выехать в страны антигитлеровской коалиции. Ужасная перспектива, отметил один британский чиновник, имея в виду эту инициативу после того, как Румыния в декабре 1942 года предложила освободить 70 тысяч евреев. У британского Министерства иностранных дел не было никакого желания заниматься проблемами тысяч еврейских беженцев, особенно если все они хлынут в Палестину, подконтрольную Великобритании. Поляки снова начали требовать от британского правительства организовать ответную бомбардировку немецких объектов, Особенно после известия об операции СС против этнических поляков в Замощце, в восточной части Польши. Равецкий сообщил, что физически крепких поляков немцы отправляют в трудовые лагеря, а всех остальных в Аушвиц. Он опасался, что нацисты будут применять еврейский метод и в отношении поляков. И действительно, нацистское руководство намеревалось существенно сократить число поляков на своих территориях, приблизительно На 85%, но тотальное истребление, судя по всему, не планировалось. Один немецкий чиновник заметил: такое решение бросило бы тень на немецкий народ и весь мир осудил бы нас. Черчилль попросил главу британских ВВС Чарльза Портала оценить, насколько реально разбомбить цели, расположенные на территории Польши. С того момента, как Портал исключил возможность бомбардировки Аушвица прошло два года и потенциал королевских ВВС значительно вырос. Теперь у них на вооружении находились бомбардировщики «Ланкастер» с дальностью полета 4000 километров и боевой нагрузкой более трех тонн боеприпасов. Весной 1942 года «Ланкастеры» уже бомбили немецкие верфи для подводных лодок в Данциге. Казалось, что нанесение удара по железнодорожным линиям, которые вели в Аушвице по газовым камерам, где в течение следующих двух лет будет убито еще 800 тысяч евреев, задача выполнимая. Однако именно тогда во всей своей трагической полноте раскрылась неспособность британцев осознать роль Аушвица. Идея бомбардировки лагеря в конце 1942 года даже не обсуждалась, ибо никто из британских политиков и военных не понимал, что Аушвиц из знаковой цели не имеющий особой важности с военной точки зрения, превратился в эпицентр крупнейшего в истории человечества геноцида, в рамках которого людей уничтожали в беспрецедентных масштабах и самыми жесточайшими методами. В адресованной Черчиллю записке от 6 января 1943 года Портал подтвердил, что удар низкой интенсивности по цели в Польше возможен, но отметил, что подобный акт станет всего лишь символическим жестом и едва ли сможет сдержать нацистов. Портал беспокоился, что бомбардировка сыграет на руку Гитлеру и убедит многих людей в правдивости его версии о том, что причина войны — международный еврейский заговор. Репрессиям могли подвергнуться пленные британские летчики. Кроме того, Портал задавался вопросом, Не поставит ли политика возмездия под сомнение моральный аспект операций королевских ВВС, которые проводятся против немецких городов, как обычные военные операции, направленные против военных и, конечно, промышленных объектов? Черчилль мог бы переубедить Портала, однако делать этого не стал, что послужило четким сигналом для британских официальных кругов плавно переключиться на другие проблемы. Официальная позиция Великобритании звучала так. «Евреи будут спасены после освобождения Европы, и все ресурсы следует направить на достижение этой цели». Аналогичную тактику избрали и США. Госдепартамент даже рекомендовал дипломатическому представительству в Швейцарии прекратить отправку по официальным каналам материалов от еврейских организаций, которые могли бы взбудоражить общественность. Казалось, что истинная роль Аушвица так и останется неизвестной. Но в середине февраля 1943 года польское правительство в изгнании получило сообщение, что Наполеон уже в пути.